Дикие и свободные. «Нужно срочно выбираться отсюда, даже если нас увидят!» «Уходим! Быстро!» — мысленно крикнул я остальным и вылез из щели в комнату. Владелица приюта ошарашенно посмотрела на меня, а потом буквально набросилась на телефон. Но на аппарате сидела летучая мышь улыбалась ей, демонстрируя острые зубки и поворачивая голову из стороны в сторону. Однако у тех, кто работает с животными, нервы крепкие ведь они каждый день имеют дело с овчарками и доберманами, а тени всегда прячут свой оскал. Владелица приюта всего лишь буркнула «Пошла прочь!», смела Табиту с телефона и быстро застучала по кнопкам. «Эй, мне стартовый ускоритель без надобности!» Табита было кувыркнулась вниз, но потом собралась силами и взлетела. Мы с Мией дружно помчались к выходу. Под ногами у нас все время путался Пушистик, он же Терри, и мы, споткнувшись о него, чуть не упали. Обернувшись, я увидел, что Табита совершила прощальный круг над головой владелицы приюта. «Ну что ж, прощайте и спасибо за мучных червей. Реально вкусная штука», — сказала она и полетела вслед за нами. Мы пробежали по коридору и, толкнув входную дверь, выскочили наружу. В резиновых сапогах особо не разгонишься, но мы старались изо всех сил. Мы подбежали к дому, где позаимствовали одежду, вернули сапоги и часть шмоток и в одном нижнем белье помчались в лес. Нам оставалось только надеяться, что нас никто не увидит. Только добравшись до лужайки, мы решились передохнуть. Терри, тяжело дыша, упал на траву, отобито уселась между его передних лап и сложила крылья. «Как ты?» — спросила она его. «Я в порядке. А ты? Не поранилась?» И он попытался взглянуть наверх. Пока они разбирались, все ли с ними в порядке и радовались, что, наконец, свободны, мы с Мией спрятались за кустами, чтобы превратиться. Когда мы появились в обличье двух коричневых хищных кошек, Терри от ужаса отчаянно зарычал. «Не паникуй, мы добрые!» – сказала Мия. И, не обращая внимания на его рычание, подошла к псу и облизала ему голову. «Эй, ты, кошка! Прекрати это немедленно! Или я загоню тебя на ближайшее дерево!» – заявил Терри, и мы дружно расхохотались. «Так значит, вы пумы!» – сказала Табита. «Латинское название – фелис конкулор. Ареал – вся Северная и Южная Америка». Мы с Мией переглянулись. «Интересно, таких умников забирают в приют за всезнайство?» «Табита, а как тебя поймали?» — спросил я. «Может, ей в качестве приманки положили энциклопедию или что-то вроде того?» Табита вздохнула. «Моя мама считает, что у бабушки, а я живу у бабушки, я постоянно нахожусь в человеческом обличии читаю и объедаюсь лакричными конфетами». «И мама права?» — спросила Мия, уютно устроившись на лужайке в лучах солнца. «Ну, понятное дело, права. Поэтому я пообещала провести каникулы в стае диких летучих мышей, летать минимум 5 часов в день и есть только здоровую пищу». «Ночных мотыльков?» — деловито спросил я. «Именно», — Табита взглянула на нас черными глазами бусинками. «И, кстати, в этой стае было весело. Но потом пришла эта женщина, поймала меня и еще нескольких летучих мышей и отнесла нас в этот ужасный приют». Моя сестра с интересом разглядывала Табиту. «Теперь ты можешь вернуться к родителям», — сказала она. «Ни за что!» — Табита дернула ушками. «Пусть думают, что я обитаю в дикой природе и набираюсь там полезного опыта». «Понятно», — сказал я. «И что теперь?» «Не знаю», — растерянно ответила Табита. «Может, погуляем тут немного с Терри?» «Как здорово иметь друга! Раньше я ведь не знала оборотней, за исключением родителей». Ну и еще одной девочке-бурундука, которая постоянно болтала про рытье норок и про своих бесчисленных родственников. Терри подпрыгнул, сияя от радости. «Здорово придумано! Я готов! Будем дикими и свободными!» Табита перелетела к нему на спину и сказала нам. «Ну, тогда пока. Спасибо за все!» «Да, спасибо, что вы нас освободили. Очень мило. С вашей стороны!» добавил Терри, и оба направились в сторону Елоустонского заповедника. Мы с Мии беспокойством смотрели им вслед. Я пытался представить, как эта маленькая пушистая собачка будет выживать в дикой природе. Вопрос лишь в том, что или кто его прикончит. Голод или какой-нибудь хищник, не такой милый, как мы. А может и рейнджер, не одобряющий появление бродячих собак, в национальном парке. «Подождите!» — крикнул я Терри и табите «Чем вы собираетесь питаться?» «Я буду охотиться. Какие проблемы?» — ответил пёс. Он задрал вверх морду, принюхиваясь, и вдруг так резко прыгнул вперед, что летучая мышь свалилась у него со спины. Вот только мышка, на которую он нацелился, уже исчезла в норке. Терри растерянно смотрел ей вслед. Собачий корм, к которому он привык, не имел привычки убегать от него, да еще так быстро. «Скорее всего, охотятся будут на тебя», — просветила собаку Мия. «Терри, боюсь, Пума права», — мрачно сказала Табита. «И тогда эту равнину украсят твои кости». Эта девочка просто замечательно умеет подбодрить». Терри сник. «Значит мне что, возвращаться обратно в город? Но если я не найду нового хозяина, меня снова запрут в приюте. Да и хозяева бывают так себе. Я это уже испытал на собственной шкуре». «И что это были за люди?» — заинтересовался я. «Даже не хочу об этом говорить», — резко ответил Терри, а потом развернулся и побрел в сторону сосен на краю леса. «Я его понимаю». — сказала его крылатая подружка, потом помедлила и посмотрела на нас. Я энергично покачал головой. В обличии Пумы это наверняка выглядит странно. Она должна нам помочь переубедить Терри, иначе случится непоправимое. Но у Табиты было другое мнение. Она расправила крылья, взлетела и последовала за Терри. — Клянусь палящим солнцем, я не могу его бросить! — крикнула она нам. «Мы — Мы как-нибудь справимся! И тут я снова подумала о новом наборе в школу Кристалл. Или я сейчас им обо всём расскажу, или будет уже поздно. «У меня есть идея получше, и никому не придётся никого бросать!» — отчаянно крикнул я вслед удаляющимся друзьям. «Скажите, вы когда-нибудь ходили в школу?» «Ну, конечно! Мне же уже 15 ответила Табита и послала мне мысленное изображение недоверчиво смотрящей девочки, одетой во всё чёрное. «Но я в школе часто засыпаю, уроки же днём, и тогда у меня проблемы». «Правда, оценки обычно удается исправить. Я потом учу сама по ночам». «В школу?» — переспросил тери не останавливаясь. «Зачем мне в школу? Я и так уже все знаю». Я вздохнул. Безнадежный случай. Видимо, придется их просто отпустить. Но в дикой природе Терри обязательно попадет в сложную ситуацию. Это так же верно, как то, что за летом приходит осень. Табита думает, что сумеет ему помочь, но без одежды она не сможет принимать человеческий облик. А если они встретят голодного гризли, то что она сделает в обличье летучей мыши? Попытается защекотать его до смерти. И что мне теперь делать? Раздираемый сомнениями, я смотрел вслед Терри, размышляя, не лучше ли его схватить и вернуть в приют, даже вопреки его желанию. Похоже, мальчик-пес почуял, о чем я думаю. Он развернулся и зарычал на меня. «Даже не думай! Стой, где стоишь, пума!» И тут вдруг заговорила Мия, причём очень приветливо. «Забавно получается. Я раньше тоже так думала. Ну, что я уже всё знаю. Но Карак в своей школе для детей-оборотней научился классным вещам. Например, как можно супербыстро превратиться, или как победить волков, которые собираются на тебя напасть». Терри остановился, но пока не повернулся. «Правда?» «Правда. Хотя иногда волки побеждают». Неохотно признал я. «Но редко». «А вы знаете, как превращаться?» — спросила Мия наших новых знакомых. «Нет», — ответил Терри, — «я никогда этого не делал. Неужели я могу так запросто стать человеком, когда захочу?» «Этому можно научиться», — ответил я и дернул вибрисами, вспомнив свои неудачные попытки в начале учебного года. «Хотя превращение не всегда получается в нужный момент». «Я это тоже уже поняла», — призналась Табита. «Но я не так уж много тренировалась». «Я ведь училась в обычной школе?» «Понятно». Постепенно я успокоился, и мне вдруг пришла в голову прекрасная мысль. «А что, если вам отправиться вместе с нами в школу Кристалл Научитесь отлично превращаться, получите кучу знаний и повеселитесь от души». «Ну и где находится эта школа?» Вздыбленная шерсть Терри вновь опала, и он перестал скалить зубы. Моя радость тут же улетучилась, как восторг щенка, который в первый раз охотится на дикобраза. «К сожалению, школа находится довольно далеко отсюда, на юге, в долине Джексон-Холл». «Может, вы нас туда отнесёте?» — с надеждой спросила Табита. «Если я правильно помню карту, чтобы добраться туда, нужно пересечь весь национальный парк. То есть мы опять оказываемся перед той же проблемой?» Мы с Мией переглянулись. Она тоже не горела желанием сопровождать наших новых знакомых. «Мы уже неделю идём к нашим родителям». Если сейчас развернёмся, чтобы отвезти новичков в школу к Лисе Кристал, то пройдёт уже половина каникул, пока мы, наконец, доберёмся до своих. «Давай их просто возьмём с собой», — мысленно прошептала Мия. «Очень тихо, не слышно для других». «Наши родители наверняка обрадуются», — шепнул я в ответ. «О да, это точно», — развеселилась Мия. «С тех пор, как папа поработал учителем в твоей школе, он знает, что животное-оборотня нельзя считать добычей». Похоже, Терри хорошо умел читать чужие мысли. «Кто это здесь добыча?» — возмутился он. «Как вы смеете так обо мне? Мой отец был бойцовской собакой!» Верилось трудом. «Неужели? А он был таким же пушистиком, как и ты?» — спросил я, и Терри обиженно замолчал. Но он все равно отправился с нами, а это самое главное. Все вчетвером мы двинулись на север, в новый район обитания моих родителей в национальном лесу Галатин.